К неоконченному роману Евгений Онегин, сочинение Александра Пушкина, продолжение и окончание. Герои великих произведений литературы, придя на страницы книг из приходящего и уже никогда в будущем неповторимого отрезка жизни человеческого общества, затем снова возвращаются к людям, обретя если не бессмертие, то во всяком случае Мафусаилов век и становятся современниками новых и новых поколений. Причем литературные герои порой обретают такую реальность существования, что оказывают влияние на жизнь людей. К ним апеллируют как к авторитетам. Обстоятельства их биографии, черты характера обсуждаются с горячей заинтересованностью. И у многих, естественно, возникает желание вмешаться в судьбу литературных современников, что-то им посоветовать, поправить их, как люди любят это делать в отношении своих знакомых, родственников и соседей. На научной основе учат литературных героев жить критики и веды. Те, кто обладает творческой жилкой, подходят к вопросу творчески. Они пишут продолжение и переработки популярного произведения. Эти продолжения и переработки, как ничто другое, наглядно обрисовывают облик эпохи, в которую они пишутся, и авторов, которые их пишут. В этих продолжениях и переработках отражаются социальные изменения, произошедшие в обществе, эволюция моральных принципов. Новая трактовка образа при одновременном существовании и старой дает уникальную и единственную до изобретения машины времени возможность посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший. Герои Евгения Онегина, романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина, начиная с 1825 года, когда была издана его первая глава, вошли в русскую жизнь и стали таким существенным ее элементом, что сейчас русский национальный характер без них просто невозможно представить. За полтора века имена героев Евгения Онегина не раз использовались в сочинениях других авторов. Были тут и спекулятивные подделки, найдена, мол, новая рукопись Пушкина, и подражание и пародии и традиционный прием юмористов и сатириков перенесение персонажей из далеких времен в настоящий момент. В трамвай садится наш Евгений, наивный, милый человек. Не знал таких передвижений, его непросвещенный век. Судьба Евгения хранила, ему лишь ногу отдавила. И только раз, толкнув в живот, Ему сказали «Идиот!». Подделки, пародии и сатиры интересны как курьезы и анекдоты. Но здесь речь не о них, не об использовании Евгения Онегина для разного рода спекуляций, а о влиянии созданных пушкинским гением художественных образов на жизнь общества, о живом восприятии разными поколениями образов Татьяны Онегина-Ленского. О судьбе литературного героя в потоке времени. В 1890 году в Москве в типографии Л. И. А. Снегиревых Астоженко Савеловский переулок, Собственный дом была напечатана книга К неоконченному роману Евгений Онегин Сочинение Александра Пушкина. Продолжение и окончание сочинения Алексея Розареного Под названием на титульном листе стоят два эпиграфа. «Блажен, кто про себя таил души высокие создания, и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяния». Александр Пушкин. «Но тот блаженней многократ, кто чувством с ближними делился, на суд их правой не сердился» и не желал от них наград. Алексей Розаренов К тому времени, когда вышло продолжение и окончание Евгения Онегина, его автор, Алексей Ермилович Розаренов был уже 70-летним стариком. Более полувека он писал стихи и печатался в различных периодических изданиях и коллективных сборниках. А вот отдельной книгой его сочинения никогда не издавались. Продолжение и окончание его первая книга так и осталась единственной, что также выглядит достаточно символично. Розаренов принадлежал к славной плеяде старшего поколения так называемых писателей из народа, писателей-самоучек. Он родился в 1819 году в сельце Малое Уварова Коломенского уезда Московской губернии в крестьянской семье. О достатке семьи весьма красноречиво говорит семейное прозвище – Розареновы. В юности Розаренов ушел из родного села в поисках заработка. Судьба привела его в Казань. Было это в 1850-х годах. Там он сначала торговал на базаре калачами, затем устроился статистом в театр. Служа в театре, Розаренов начал сочинять стихи. Эти стихи в духе народных песен нравились знакомым, и в театре его прозвали «сочинителем». Однажды в Казанском театре гастролировала известная водевильная актриса Надежда Васильевна Самойлова. Для Бенефиса она выбрала французскую сентиментальную пьесу «Материнское благословение» или «Бедность и честь», в которой должна была петь. Но французские куплеты ей не нравились, и она захотела их заменить русской песней, причем не общеизвестной, а новой. Кто-то сказал ей, что в театре имеется свой сочинитель, который как раз сочиняет песни. Актриса объяснила Розаренову, какого характера песни ей нужна для этого Водевиля, и на следующий день Розаренов принес ей стихи. Стихи понравились. Песня в бенефисе была исполнена и имела огромный успех. Это была популярная и в наши дни песня «Не брони меня, родная». Сейчас ее поют, как это обычно и случается со стихами, ставшими народной песней, в различных переработках. Поэтому привожу ее настоящий разореновский текст. Его напечатал в своих воспоминаниях Иван Алексеевич Белоусов, записавший песню от самого Алексея Ермиловича Розаренова «Не брони меня, родная, что я так люблю его». Скучно, скучно, дорогая, Жить одной мне без него. Я не знаю, что такое Вдруг случилось со мной, Что так бьется ретевое И терзается тоской. Все оно во мне изныло, Все горю я, как огнем, Все немило, все постыло, Все страдаю я по нем. Мне не надобны наряды и богатство всей земли. Кудри молодца и взгляды сердце бедное сожгли. Сжалься, сжалься же, родная, перестань меня бронить. Знать судьба моя такая, я должна его любить. В начале 1860-х годов Розаренов перебрался в Москву и открыл небольшую, похожую на шкаф, вспоминает один из его знакомых, писатель Александр Васильевич Круглов, овощную лавочку на задворках Тверской улицы в Палашовском переулке, рядом с палашовскими банями. В Москве он познакомился и подружился с Иваном Захаровичем Суриковым, к тому времени уже известным поэтом. Участвовал в первом коллективном сборнике поэтов-самоучек «Рассвет», печатался в мелких газетах и журналах. Максим Горький в статье о писателях-самоучках приводит слова известного американского психолога и философа Вильяма Джемса, человека, по характеристике Горького, редкой душевной красоты и хорошо знавшего русскую литературу. Правда ли, что в России есть поэты, вышедшие непосредственно из народа, сложившиеся вне влияния школы? спрашивал Джеймс и продолжал. Это явление непонятно мне. Как может возникнуть стремление писать стихи у человека столь низкой культурной среды, живущего под давлением таких невыносимых социальных и политических условий? Я понимаю в России анархиста, даже разбойника, но лирический поэт-крестьянин – это для меня загадка. Тем не менее, несмотря на невыносимые социальные и политические условия, на низкую культурную среду, в русской литературе с конца 1860-х годов начинает складываться новое направление – литература писателей-самоучек, литераторов, принадлежавших к слоям бедняков, не имевших возможности получить образование. В «Рассвете» они представляли себя как не получивших научным путем ни образования, ни воспитания, но саморазвившихся, самовоспитавшихся. Для характеристики этого направления и оценки его значения для русской литературы достаточно сказать, что из него вышел Есенин. В истории русской литературы известно немало горьких писательских судеб. Их гораздо больше, чем счастливых. Но среди писателей-самоучек не было ни одного, кто прожил бы свою жизнь легко, спокойно и в достатке. Все вокруг было против них, против их любви к литературе, против их стремления писать, их социальное положение, их бедность, ежедневный тяжелый, изнурительный труд ради куска хлеба, недостаток образования, насмешки родни, Непризнание их литературного творчества критикой. Все это им было отпущено судьбой полной мерой. Но вопреки всему, они оставались литераторами. И литература, невольная причина многих их бедствий и огорчений, была единственным смыслом их жизни, их высокой самоотверженной любовью. Валерий Яковлевич Брюсов сказал о своем деде поэте-самоучке Александре Яковлевиче Бакулине. Он заслуживает памяти по своей беззаветной преданности искусству. Беззаветная преданность искусству была типичной чертой писателей-самоучек. В воспоминаниях современников Александра Васильевича Круглова, Аполлона Аполлоновича Каринвского, Ивана Алексеевича Белоусова, Владимира Алексеевича Гелеровского Можно найти несколько страниц, посвященных Разоренову. Они знали его уже стариком, добродушным, симпатичным и разговорчивым. «В высшей степени оригинально было видеть, – рассказывает Каринский, – старика-лавочника в длиннополом московском полукафтане декламирующего из-за прилавка целые монологи из «Гамлета», «Короля Лира», «Лепунова», «Скопина-Шуйского» и других пьес, и с чисто юношеским увлечением, произносящего наизусть любимые места из «Демона», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и «Громобоя». Читал наизусть чуть ли не всего Пушкина, а Евгения Онегина знал всего и любил цитировать свидетельствует Владимир Алексеевич Гелеровский. Иван Алексеевич Белоусов сообщает, что у разоренного была небольшая поэма «Сон у памятника Пушкину», которая, как и многие его произведения, осталась ненапечатанной и погибла. Среди писателей-самоучек существовал культ Пушкина от Сурикова до Есенина с его стихотворением Пушкину. Мечтая о могучем даре, того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. А я стою, как предпричастием, и говорю в ответ тебе. Я умер бы сейчас от счастья, сподобленной такой судьбе. 1924 год.